Глава 28. Ароне, много чего можно сказать, но никто не скажет, что он не похож на водопроводчика. Райан Берт впускает его не глядя. Я от жилищного кооператива, проверить напор воды. Подержите сумку, у меня в ней инструменты. Не волнуйтесь, все бесплатно. Так это и есть Райан Берт. Мальчишка, который пнул в затылок и оставил умирать лучшего друга Рона? Сколько же ему? Семнадцать? Восемнадцать? Тощий, волосы высветлены, блестящие серые спортивные брюки, голая грудь. Открыл с джойстиком в руках, и как только Рон спросил, где ванная, снова уселся играть. Несколько лет назад Рон ему навалял бы прямо с порога. Но порой методы Элизабет работают лучше, так что он будет делать то, что ему велено. И, может быть, еще дождется случая врезать Райана Бэйрду прямо в разинутый рот. Рон на это надеется. При всем почтении Ганди и ему подобным иногда приходится переходить черту. Рон поднимает крышку бачка, достает из спортивной сумки пакет в оберточной бумаге и запихивает его как можно глубже. «Не так уж много кокаина на 10 тысяч фунтов», — думает он. «Надо будет при случае обсудить это с сыном Джейсоном». Рон возвращает крышку на место, проверяет, нормально ли она встаёт на бачок, затем снова снимает её. После сует руку в карман комбинезона. Неизвестно, где Элизабет его раздобыла, но до чего же удобная одежка. «Интересно, можно будет оставить себе?» Хотя все время ходить в комбинезоне может быть чревато. От этого один шаг до выхода за покупками в пижаме. Он вытаскивает кредитку Ибрагима и аккуратно опускает ее в бачок. Установив крышку, рун застегивает молнию сумки. Он вдруг осознает, что ему действительно нужно в туалет, но решает потерпеть. Как знать, что получится, если спустить воду из бачка с килограммом кокса внутри? Выйдя в коридор, Рон кричит «Готово дело, приятель!» и, не дождавшись от Райана Бейерда, ответа покидает квартиру. Он выжидает минуту-две, ведь никогда не знаешь, кто может тебя услышать, и только потом берется за телефон. Одноразовый, звонок с него нельзя отследить. «У Джейсона таких полно!» и он даже глазом не моргнул, когда отец попросил поделиться. Рон набирает номер констебля Доны де Фрейтос. Та отзывается с третьего гудка. «Алло?» «Алло? Это Дона де Фрейтос?» «Привет, Рон. Это вы?» «Нет-нет, не знаю никакого Рона. Просто хочу сообщить информацию». «Ну, допустим. Валяйте, только быстро». Я смотрю запись с камеры наблюдения, как Рено въехал в пекарню Грега. Видите ли, я водопроводчик. Так-так. И работал в номере восемнадцать по Хэзелден Гарденс. Хэзелден Гарденс восемнадцать. Mm -hmm. Ага, так я там кое-что нашел. В туалетном бачке первая дверь по коридору, как вломитесь. Понимаю, сэр. А жилец сейчас дома? Да. «Еще и без рубашки, Донна. Господи, я ему чуть не врезал». «Что ж, фархевенская полиция благодарит вас за содействие, сэр. Но мы не можем вломиться в частное жилище без основательной причины». «А какая, например, может быть причина?» «Ну, например, если на кого-то напали». «Ах, да, точно, напали. Вопли и все такое». «Окей, выезжаем». «Хорошо». «Возьмите с собой Криса. Вы не могли бы назвать свое имя?» «Предпочитаю сохранить анонимность». «Но хоть какое-нибудь, будьте добры». Рон задумывается. «Джонатан Овалтайн». «Благодарю, мистер Овалтайн». «Спасибо, милочка. Хватайте его. До скорого». Завершив разговор, Рон, насвистывая, выходит из здания. Дело сделано. Элизабет останется довольна. Может и ей позвонить. Только сначала пивка.